Такой вариант развития событий не является неизбежным. Загадочно промолвил Девеш. Хендрик вопросительно посмотрел на своего похитителя. «Я и мои хозяева считаем, что это не первое появление Иудина штамма. Имеются исторические свидетельства, позволяющие предположить, что один раз в данном регионе уже происходило нечто подобное почти тысячу лет назад». — Довеш понизил голос до задумчивого шепота. — В этих рассказах содержатся очень странные и пугающие утверждения. — Какие исторические свидетельства имеете в виду? — спросила Лиза. Довеш неопределенно махнул рукой. — Это не имеет значения. — Данным вопросом занимаются другие. Наши коллеги идут по этому историческому следу. Мы же должны сосредоточить все свое внимание на нашей цели. Нам предстоит обратить свой взор не в прошлое, а в настоящее. Мои хозяева организовали эвакуацию жителей острова, устроили так, чтобы круизный лайнер мистера Бланта был направлен сюда. В первую очередь нам было нужно изолировать зараженный остров. У нас есть редкая возможность наблюдать за распространением заболевания, изучать его эпидемиологию, патологию, физиологические последствия. В нашем распоряжении целый корабль подопытных. Лиза отшатнулась назад, не в силах скрыть обуявший их давеша Довеша, персона, трость. Я вижу ваше недовольство, доктор Каменс. Теперь вы понимаете, почему пришлось смешаться гильдии. И, имея дело с таким смертельно опасным организмом, приходится действовать решительно и жестко. Политически корректными мерами с так и не справиться. Разве... Таскеджи, ваше собственное правительство, не позволяло больным, зараженным сифилисом, умирать в страшных мучениях, в то время как ученые бесстрастно фиксировали симптомы развития болезни, неизбежный детальный исход. Для того, чтобы выжить, мы должны быть хладнокровными и жестокими, потому что, поверьте, это война за выживание человечества как биологического вида. Потрясенная Лиза тщетно искала, чем возразить на эти слова. Вмешался хендрик но не так, как ожидала Лиза. «Доктор Патанджали прав!» Лиза посмотрела на токсиколога. Взгляд Хенрика оставался прикован к экрану, на который так четко было выведено изображение Иудина штамма. «Этот убийца угрожает всему живому на планете, и он уже вырвался на свободу. Вспомните, как быстро распространился по всему земному шару птичий гриб». У нас есть только одна неделя, может быть, всего несколько дней, если мы не найдем способ остановить заразу. Вся жизнь на земле, по крайней мере, ее высшая форма, будет уничтожена. — Рад, что вы разделяете нашу точку зрения. Чуть склонив голову, сказал Довеш. Он повернулся к Лизе, стараясь заглянуть ей в глаза. — Надеюсь, когда я ознакомлю доктора Каммингс с ее ролью в нашем начинании, она также взглянет на все по-другому. Лиза нахмурилась, озадачена этим туманным заявлением. Довер шагнул к двери. — Ну, сначала мы должны присоединиться к вашим друзьям, которые уж находятся в радиорубке. Нам нужно загасить кое-какие пожары. 7 часов две минуты. Вашингтон. Пейнтер смотрел на три плазменных экрана, на которые выводились выпуски новостей трех информационных каналов — Fox News, CNN и NBC. Во всех трех рассказывалось о взрыве неподалеку от Джорджтауна. — Значит, все в порядке? — сказал Пейнтер, подходя к столу. Он крепче прижал наушник к уху. Голос Лизы, пришедший с противоположного конца земного шара, звучал еле слышно. — Ты до смерти перепугала Джаннинса из научно-исследовательского отдела. Он же был близок к тому, чтобы потребовать забросать остров зажигательными бомбами. «Извини за ложную тревогу», — ответила Риза. «На самом деле образец для анализа был испачкан. Все хорошо, по крайней мере, если так можно выразиться, имея дело с целым кораблем людей, пораженных ожогами. Согласно предварительной гипотезе, всему виной резкое разрастание так называемых огненных водорослей. Они уже на протяжении многих лет являются сущим бичом здешних морей. В благоприятной среде...» Огненные водоросли начинают буквально извергать ядовитую слизь, отравляя побережье. Недавний шторм как создал такие условия. Проблема должна будет разрешиться в ближайшие день-два, после чего мы с Монком вернемся домой.